Глава шестая До моей комнаты мы добрались без приключений, если не считать расползавшуюся вокруг нас атмосферу ненависти и злости. Мой похититель молчал, и это было единственно верным решением с его стороны. Я могла потерять контроль и высказать ему все, что накопилось. Если меня довести, то милая и вежливая девушка Олеся исчезает, превращаясь в неудержимую фурию. Это не фигура речи. Так высказался генеральный на моей предыдущей работе, когда я отказалась брать на себя недочеты главбуха. Но сейчас нельзя допустить потери самообладания. Мозг сигнализировал об опасности, повторяя, «Олеся, сейчас не время, ты полностью в его власти, не время скрещивать шпаги». Тем более нет плана отступления. Нет даже возможности самостоятельно вернуться домой. А за стойкой регистрации сидел призрак, Я не удержалась, вздрогнула, когда мы проходили мимо. Нужно еще привыкнуть к этой реальности, понять ее. Вот с виду передо мной самый обычный человек, светло-голубой ливреи. Его призрачную натуру выдает кожа. Она светится бледным сиянием, какое можно увидеть лунной ночи в июле. Да, никогда раньше не задумывалась, кто нас окружает. И реальны ли все эти домысла о призраках, сказочных существах, феях, Я художественной литературе как-то всегда предпочитала научно-популярные журналы, а также книги по финансовой грамотности. Ну, не срослось у меня со сказками. Шаловливая мысль, появившаяся после этих размышлений, заставила улыбнуться. Пусть открытую конфронтацию заводить нельзя, но мелко пакостничать никто не запрещал. Вот и посмотрим, насколько крепкие нервы у моего похитителя. «У меня есть вопрос», — громко бросила я в черную спину. Какова ваша категория? Ну, природа. Вы фей? Почему фей? Сбился с шага он и обернулся. В ярко-рыжих вертикальных зрачках застыло недоумение. Я приняла самый невинный вид и задумчиво принялась загибать пальцы. Вы явились на мою свадьбу, нафиячили на ней или на намагичили, не знаю, как правильно называется, и предложили мне работу с высоким окладом. Буквально спасли меня от разорения. Я вам так благодарна. Вы поистине мой крестный фей». «С высоким!» — поперхнулся рыцарь. Кажется, на феи он совсем не обиделся. Жаль. Хотелось хоть немного покоробить его самоуверенность. Ласковым тоном я стала развивать мысль дальше. «А то! Я изрядно поиздержалась. Свадьба-то вышла не из дешевых. Да и поездка свадебное путешествие в Чехию в копейку влетела. Думала, кредит придется брать. А вы, мой спаситель, появились так кстати. Как фея, честное слово, вы мне сильно помогли. Дали возможность подзаработать в короткий срок. Что такое три месяца? Тфу, фигня! Выражение лица рыцаря из-за маски я увидеть не могла, но дыхание его стало тяжелым как будто от бешенства закипает. Промелькнула удивленная мысль. Разве могут призраки так горячо дышать? Или мой ненавистный хозяин не призрак? А как же светло-голубые руки?» «Ты будешь работать бесплатно, и это не обсуждается», — рявкнул он, разворачиваясь. «Разошлась. Еще посмотрим, что ты умеешь и как будешь себя вести». Такого поворота я не ожидала. Это было как удар под дых. Нагло и подло. Меня перетащили в другой мир, не спросив согласия. Меня перетащили из-за неведомых даже мне организаторских способностей, из-за которых я должна отлично справиться с должностью хостес. Я могу это понять, учитывая дикость призрачных существ. Черный рыцарь вообще далек от воспитания и вежливости. Но чтобы работать бесплатно, даже бестелесным призраком здесь платят зарплату. Почему ее не могу получить я? Какого лешего происходит? На такие условия я не подписалась бы и в страшном сне. «Слушай, фея-недоучка!» «Кажется, меня понесло. Я даже забыла обратиться к нему на «вы». «Ты хочешь сказать, что не заплатишь мне ни рубля?» И я не удержалась, уперла руки в боки. «То есть шикарный замок, находящийся в выгодном расположении между множеством миров, не сможет мне обеспечить жалкую зарплату в... двести тысяч рублей?» Хозяина гостиницы передернула. Он сжал кулаки и шагнул ко мне. Интуитивно я попятилась. Доводить мужчин — дело благородное, но нужно и меру знать. «Ты забываешься», — снова гаркнул он. «Как моя пленница, ты работаешь бесплатно, и ты не можешь ставить условия и просить зарплату. Ты моя узница. Могу запереть в подвале навеки вечные, что непонятно?» Вспоминая испуганные лица призраков, я понимала, что рыцарь не кривит душой. «Способен и запрет, если сильно достану». Но врожденное чувство борьбы за справедливость не давало покоя. «Даже двести тысяч не заплатишь?» Я театрально возделала руки. «Но это же сущие копейки! Боже, куда я попала? Я буду нищенствовать!» «Да на прошлой работе я получала в разы больше! Зачем я вообще согласилась работать здесь?» А может, это и не чувство справедливости, а дух противоречия в меня вселился, «Я не знаю, но мы стояли перед входом в мои личные апартаменты и ссорились с работодателем. Кадровиков на меня нет». «Потому что у тебя нет выбора», — зло выплюнул он. «Если хочешь попасть домой, изволь поработать». «Три месяца!» — с горечью выкрикнула я, сама сжимая руки в кулаки. «День!» — рыкнул он мне в ответ. «Один день работаешь здесь, один день проводишь дома». Потом возвращаешься. Привязку я на тебя поставил. Можешь вернуться через любое зеркало. Не обязательно приходить в ту самую гостиницу. Стоп-стоп. Сбавим обороты. Я удивленно моргнула. Не понимаю, как один день тут, один день там? Время в твоей реальности течет не так, как у нас. Когда у тебя ночь, у нас день. Когда у нас ночь, день у тебя». «И уже скоро я могу переместиться домой?» — шокированно уточнила я. «Так вот оно как! Я не навсегда застряла в гостинице. Скоро я смогу оказаться в родном мире и обнять Алекса, позвонить маме, поехать в садебное путешествие. Я-то думала, что билеты окончательно пропали. Все не так плохо, как казалось». «Да», — припечатал рыцарь. Только не думай, что сможешь остаться в той реальности навечно. Тут маска неприятно оскалилась, и на меня накатил страх. Если в полночь по своему времени ты не окажешься у зеркала и попробуешь увильнуть, тебя ждут страшные муки. «Что — Что? — пискнула я. — Какие муки? — Увидишь. — Довольным тоном отпетого маньяка пообещал рыцарь. А теперь переодевайся, приводи себя в порядок и спускайся работать. Жду тебя в холле через полчаса, и чтобы без опозданий, иначе останешься без обеда. Тут он не сдержался и стукнул своим огромным кулаком по стене. Дребезжание, раздавшееся по коридору, отозвалось в моей голове набатом. Как же он силен и как не сдержан. Можешь не волноваться, я приду. Корчила я подобие улыбки и сама с удовольствием хлопнула дверью. Пусть не думает, что я сдамся. Буду доводить до белого колени и злить до трясучки. Привязал он меня к себе. Как же? Ирод ходячий. Да я ему такую жизнь устрою, чтоб пожалеет миллион раз, что связался со мной. Позлившись мысленно, я тут же переключилась на комнаты, выделенные мне. Смотрев шикарную спальню, предбанник-будуар и ванную ахнула. Тот же канадский стиль, что и в других помещениях отеля, именно так я характеризовала его про себя, соблюдался и тут. Деревянная мебель, белые стены с кирпичными вставками и настоящий камин в будуаре. Лаконичное убранство спальни мне так понравилось, что я решила заказать нечто подобное и у нас с Алексом дома, когда вернусь. Особенно мне понравились бежевые подушки в едва заметную клеточку и напольный торшер у кровати. «Такое ощущение, что дизайнер был с земли. Бедный!» Пробормотала я и распахнула огромный полотнянный шкаф, стоявший в углу спальни. Платьев было много, штук пятнадцать, разных цветов и фасонов, с кружевами и объемными рукавами, с корсетом и без. Но их всех объединяло одно. «Носить это невозможно! Что за половые тряпки? Я что, должна подметать пол? Вот еще!» А потом мне пришла в голову одна мысль. Я бросилась к туалетному столику и с энтузиазмом провела инвентаризацию маленьких ящичков. Флаконы с духами, косметика, расчески. Шпильки даже нашлись. Хм, нужный предмет больше подходил для обрезного маникюра, но я была так воодушевлена, что данный факт не стал помехой. «Пришло время встряхнуть заржавевшие устои средневековья», — хихикнула я, и вытащила из шкафа яркое сиреневое платье.